Южный форт, штаб-квартира семьи «Красные шапки», Москва, Бутово, 16 сентября, суббота, 14.41. — Подождешь меня здесь, а потом поедем в центр, — распорядился Кортес, отсчитывая купюры. — Денег, что ли, много? — Не люблю по десять раз в день тачки ловить. Богатая привычка, удобная. Ярко-желтая «Волга» Стояла в одном из кварталов Бутова, напротив массивного комплекса зданий, представлявшего собой неправильный четырехугольник красного кирпича с тяжелыми железными воротами, маленьким внутренним двориком и одиноко торчащей башней. Южный форт. Штаб-квартира красных шапок. Кувалда, лидер этой небольшой семьи, входящий в Великий дом Людь, позвонил Кортесу вскоре после того, как наемник поки... покинул угрюмую паузу и попросил о встрече. Это было неожиданно, но Кувалда проявил настойчивость, и Кортес решил согласиться. — Долго ждать? — осведомился таксист. «Тебе -то — Тебе-то что? — усмехнулся Кортес. — Счетчик не выключай, пусть тикает. А тебе четвертной сверху, за беспокойство. С тех пор, как у наемников появился настоящий заказчик, настроение Кортеса значительно улучшилось. — Деньги твои? — пожал плечами таксист и развернул московский комсомолец. — Только постарайся успеть до полуночи, я сегодня в дневную смену работаю. — А ты, оказывается, остроумный. Кортес выбрался из машины и, щурясь на не по-осеннему яркое солнце, пнул ногой маленькую калитку около ворот. — Есть кто дома? Едва наемник шагнул через порог, в его нос ударил резкий запах, сочетающий в себе аромат прокисшего недели три назад мусора, дешевого виски, никогда не стиранных кожаных штанов и чего-то специфического, красношапочного, подцепленного ими еще в западных лесах, но до сих пор не вылеченного. — Кто-нибудь есть? — повторил Кортес, привыкая к царящему в караулке полумраку. — А кто нужен? В маленьком помещении находились три воина. Судя по татуировкам, двое рядовых и десятник. Уйбуй, одетые по обыкновению красных шапок, в черные кожаные штаны, такие же жилеты и красные банданы. Низкорослые, с маленькими черными глазками, тяжелыми надбровными дугами и выступающими вперед нижними челюстями, красные шапки были похожи на безволосых обезьян-мутантов, которых Кортес как-то видел в военной лаборатории. Только те обезьяны не сидели за грязным столом, на котором полупустая бутылка виски и стаканы соседствовали с только что распечатанной колодой карт, и закуски не было. Виски служило красным шапкой, не выпивкой, а необходимым для нормальной жизнедеятельности продуктом, как инсулин для диабетика. Над головами охранников на серой, украшенной подозрительными подтеками стене, висел дурно выполненный фотопортрет Кувалды. Одноглазый фюрер паотически улыбался подчиненным и посетителям южного форта тонкими резиновыми губами. Подобные ужимки не были свойственны красным шапкам. Поэтому гримаса, навязанная пиарщиками главе семьи, выглядела диковато, особенно в купе с нацарапанным на стене лозунгом: "На посту нельзя спать даже одним глазком. И если сомневаешься в себе, вырви лишний глаз, но не подводи товарища Кувалда Шидич". "Так кто тебе нужен, чел?" недружелюбно повторил один из воинов. "Я Кортес холодно представился наемник и кивнул на портрет. — Хочу поговорить с кувалдой. — А великий фюрер хочет с тобой разговаривать, чел? Но буй перебил начинавшего заводиться рядового. — Кувалда предупреждал, что ты придешь. Охранник отставил стакан и нехотя поднялся. — Пойдем, чел. Внутренний дворик южного форта был основательно загажен. Помимо трех огромных мусорных контейнеров, которые, судя по всему, наполнялись прямо из окон. Все свободное пространство занимали беспорядочно поставленные на прикол джипы и мотоциклы, единственные признаваемые красными шапками средства передвижения. Из распахнутых дверей трактира средства от перхоти, как ни странно, его тоже содержали концы. Долетали стоны вялотекущей оргии, бравурная музыка, пьяная ругань и звуки ударов. Внутренний дворик тоже украшал портрет вождя, но огромный, не меньше четырех метров в высоту, и без лозунгов. В отличие от изображений в дежурке, Кувалда не улыбался, а пристально смотрел в светлое будущее своей полудикой семьи. Единственный глаз его был задумчив и целеустремленен, а низкий лоб испещерен академическими морщинами. Около портрета на корточках сидел одинокий воин и с завистью прислушивался к воплям из трактира. «Зачем он здесь?» — лениво осведомился Кортес. «Боитесь, что портрет любимого фюрера утащат?» «Он уже не фюрер, темнота ты человская, а великий фюрер!» — огрызнул свой бой. «А стражу поставили, чтобы около портрета не мочились. Он там, у помойки, мочиться можно, в сортире мочиться можно, а у портрета нельзя». «Ну-ну». Еще несколько месяцев назад... Кувалда являлся фюрером Шибзичей, самого маленького клана красных шапок. Ни о каком императорстве, естественно, не помышлял, по крайней мере, в открытую, а старательно лавировал между грозными предводителями куда более могущественных кланов, Дуричей и Гниличей, терпеливо дожидаясь, когда они допустят ошибку. И дождался. Ослепленные посулами Вестника красные шапки рискнули выступать против великих домов, что едва не привело к их полному уничтожению. Стоило жизни доброй трети воинов и забросило на вершину власти в семье единственного оставшегося живых фюрера — кувалду Шибзича. Он сумел удержать своих диких соплеменников от естественных в таких случаях междоусобицы и уже несколько месяцев единолично возглавлял семью. Картес, который принимал в событиях с вестником самое живое участие, В частности, именно он пристрелил саблю, фюрера клана Гниличей, про себя отметил, что за эти несколько месяцев о красных шапках никто ничего не слышал. Напуганные дикари вели себя очень тихо. Наемник и сопровождающий его уйбу миновали внутренний дворик, и, войдя в подъезд башни, снова уткнулись в портрет великого фюрера, на этот раз в полный рост. Кувалда в сверкающих доспехах стоял на небольшом прикорке, и сквозь зубы цедил что-то почтительно склонившему голову светловолосому воину. За спиной полководца развивались красные знамена с изображением чертополоха, герба красных шапок. «Император отдает приказ барону Мячеславу наступать на позиции ордена. Дело происходит во время последней войны между великими домами», — не дожидаясь вопроса, объяснил Уйбуй и, почесав под банданой, добавил, «Малевич, неужели?» — Говорят, почел за честь. — А барон Мечислав видел эту мазню? — поинтересовался наемник. — Как я понимаю, у великого дома лють свой взгляд на роль красных шапок в последней войне. — Барон не видел, — коротко ответил Уйбуй. — В случае, если вождям зеленого дома требовался кто-нибудь из красных шапок, они просто вызывали искомого дикаря к себе, а не мотались по московским окраинам. — Нам сюда. Грязный лифт заставил их на последний этаж. Кабинет великого фюрера на самом верху. Он любит смотреть на свой город. — И думать, — поддакнул Кортес. — И смотреть в будущее нашей великой семьи, — согласился Уйбуй. Выйдя из лифта, Кортес переодолел маленькую приемную с шестью охранниками, арку металлоискателя, приемную побольше с тремя охранниками, и только после этого оказался у цели своего визита. Кабинет Кувалга, занимавший основную площадь последнего этажа, был обставлен тяжелой мебелью в стиле фантазии Валуа, изобретенным два года назад Тверской лесопромышленной артерией и пользующимся бешеной популярностью у средней руки бандитов. Массивный письменный стол с колонноподобными тумбами был украшен открытыми на всякий случай ноутбуком. Пустынный стол для заседаний окружали 12 цветастых полукресел. Барная стойка распространяла терпкий запах виски, и только огромная карта тайного города на глухой стене немного оживляла пейзаж. Портретов императора не было. Кувалда отличался большой личной скромностью, а сам фюрер сидел в кресле во главе письменного стола и важно выдерживал церемониальную паузу. Двери с тихим скрипом закрылись. Наемник молча подошел к ближайшему креслу, отодвинул его от стола. Брезгливо осмотрел, проверяя чистоту сидения, и только после этого присел, забросив ноги на стол. Великий фюрер продолжал молчать. — Кувалда, — протянул Кортес, — если ты позвал меня только для того, чтобы продемонстрировать свой новый кабинет, я вышиву тебе второй глаз. — Неужели? — Советую не проверять. — Горячий ты чел! —